В наркомфине он быстро закончил дело. Разговаривая с товарищем, у которого проходила смета треста, Кудрин с удовлетворением отметил, что он с Половцевым правильно предусмотрели те пункты, по которым можно было ожидать веских и решительных возражений. Он объяснил товарищу свою позицию в этих вопросах, и тот одобрил соображения Кудрина, признал их правильными и обещал поддержку. Выйдя в коридор, Кудрин направился к лестнице. На встречу ему поднимался человек в широком пальто из пушистого серого драпа. Кудрин бросил беглый взгляд на пальто, отметив хороший покрой, но на обладателя пальто не взглянул и пошел дальше. Но вдруг на плечо ему легла чья-то рука. Он поднял голову и увидел белозубую, радостную улыбку на знакомом лице. Федор, Феденько! вскрикнул человек в сером пальто. «Сон, чине, сон, тебя бачу, чини. Человек в сером пальто оказался старым приятелем, начальником политотдела дивизии, где Кудрин был комиссаром. С окончанием гражданской войны они разошлись и потеряли друг другу из виду. все добре!» — сказал приятель. Я, кажуть, на волка и огня бежить!» «Я учора приехав, там мозгу якбекида расшукать, а вин гость сам! А у меня до тебе писулька я!» «Откуда?» — полюбопытствовал Кудрин, сжимая руку приятеля. — Из Парижа, от гарнесенькой девчины. Кросс хлынула в щеки кудрину, и он растерянно посмотрел на приятеля. В памяти всплыла большеротая ласковая девушка, поджидающая его на бульваре, вертя в пальцах маленький букетик фиалок. — Из Парижа? — спросил он осевшимся голосом. — Каким образом? Бач, я всполохнулся, а я ж хлопча зараз из Парижа, працую только в Ну и приехал в отпуск дыхнуть рыдным воздухом. Европейский для меня неподобен. Ну и привез тебе писульку. Ну где и как ты мог ее встретить, перебил Кудрин. Приятель гулко захохотал и ткнул Кудрина в бок. Попался, карась, значит, девчина была таки. Но ты, друже писулька, не от девчины. Дуже жаль, але... Кудрин вспыхнул. Что ж ты, дурака, валяешь? От кого письмо? Что... «Разочаровался», — сказал приятель, переходя с украинского на русский. «Ну, не унывай. Видишь, мы устраивали наш павильон на выставке, а в соседнем павильоне работали французы. А расписывал павильон такой старичок с бородкой, мсье... Он назвал фамилию Учителя Кудрина. Вот однажды этот старикан зашел посмотреть наш павильон. Мы его поводили всюду, разговорились. Среди разговора он вдруг и спроси меня... «Не знаю ли я такого русского большевика по имени Теодор Кудрин?» «А когда узнал, что мы вместе воевали, спросил твой адрес. Я на беду понятия не имею». Он очень огорчился, но дня через два занес письмо и просил, когда поеду домой, чтобы обязательно разыскал тебя и отдал. «Письмо с тобой?» — Взволнованно спросил Кудрин. «Сейчас погляжу. Вчера портфель разбирал, не помню, не то положил назад, не то на столе оставил». Он открыл портфель, долго рылся в бумагах и, наконец, вытащил синий узкий хрустящий конверт. «О! Твое счастье, хлопче! Кудрин почти вырвал у него из рук конверт. Ему захотелось скорее уйти и остаться одному. Он сказал приятелю «Спасибо». «Ты надолго приехал?» «Недели на две. Если будешь в Питере, загляни. Трест, стекло, фарфор. Пока прощай, спешу». «Чего ж ты так гонишь?» «Песулька ж не от девчины!» — снова захкатал приятель, прощаясь. Кудрин выскочил на улицу, поймал первое попавшееся такси и приказал вести себя к нескучному саду. Сев в машину, вынул конверт, надорвал его, но сейчас же положил обратно в карман. «Нет, прочту в саду. Где-нибудь в укромном уголку, в тишине», — подумалось ему. Шофер остановил машину у входа в сад. «Подождать?» — спросил он. «Нет, я пробуду долго», — ответил Кудрин. Расплатился и пошел по аллее. В саду было тепло и душно от преющей прошлогодней листвы. Пахло клейким ароматом молодой майской зелени, Обрызганной солнечным светом. Кудрин свернул на боковую дорожку. По земле дрожа скакали солнечные зайчики, И обочаной, хлопотливо бежала серенькая птаха, Косяна Кудрина забиячливый глазок. Он дошел до укрытой в кустарнике скамьи, Снял с головы кепи, сел и вскрыл конверт, чувствуя, как сердце забилось учащенными толчками. Мелкий изящный почерк сразу напомнил ему метра щеголеватого изящного старика. Дорогой Теодор, писал метр я так случайно и счастливо нашел вашего друга, что это показалось мне чудом. Мне очень хочется вновь встретиться с вами, хотя бы письменно пока. Ваш друг рассказал мне, что после отъезда из Парижа вы вместе с ним делали гражданскую войну у себя дома. Это великолепно. Я не понимаю, что такое коммунизм, я законсервированный буржуа, но я чувствую лучшие симпатии к вашей стране, уже потому, что она первая прикончила гнусное человекоубийство во славу Понкаре война и его шайки. Сколько погибло прекрасных надежд и прекрасных сердец. Вы помните, без сомнения, ваших коллег по студии Адриана Море, Жака Прево, Ролана де Пуатье. Все они так много обещали нашему искусству, и все сложили головы на фронте. Какие утраты и для чего? Как художник я при всей моей буржуазной природе всегда был свободомыслящим. О вашей стране я мало знаю, только слухи. Мне кажется, что вы натворили много крайностей, но я не настолько политик, чтобы в этом разбираться, и вы извините мне мою неосведомленность. Во всяком случае, войны окончены, и вы живете мирной жизнью и снова творите. Я уверен, что ваша кисть может принести славу вашему молодому искусству. Не примите залезть, но ведь я всегда считал вас настоящим большим живописцем. Вы стояли головой выше всего сброда, который в Париже портят полотна мазней. Как ваши успехи? Может быть, вы найдете минуту написать мне о них? Я думаю, ваши товарищи революционеры радуются полотнам, на которых вы запечатлеваете преображение вашей нации. Позвольте мне крепко обнять вас и примите лучшие и сердечные пожелания. Ваш стареющий учитель». Держа письмо в пальцах, Кудрин задумался. Значит, мэтр думает, что он вернулся к живописи и не подозревает, что его ученик не брался за уголь и кисти в течение десяти лет. Чувство, похожее на тоску, овладело Кудриным. Он встал и поспешно спустился вниз к реке. На террасе поплавка он нашел столик у края. В нагретом струящемся воздухе жемчужно мерцала река, сворачивая плавной лукой к Новодевичьему монастырю. Деревья на противоположном берегу казались игрушечными. Кудрин с аппетитом пообедал и выпил бутылку сатерна. В приподнятом настроении он вернулся в город. Проходя по Петровке, он увидел в окне пассажа заграничный джемпер яркой расцветки. Он решил сделать подарок Елене. Сама же она никогда не догадается купить и будет ходить в своей арестантской прозодежде. Сделав покупку, приобретя в книжном магазине на Кузнецком еще несколько новинок, он поехал на заседание. Заседание уже началось, и Кудрин осторожно пробрался к стулу, который занял для него раньше приехавший Половцев. Вопрос о смете Треста стоял в повестке четвертым, и пришлось прождать около полутора часов. Прикрываясь портфелем, Половцев шепотом рассказывал Кудрину московские новости и анекдоты, но Кудрин слушал рассеянно. Обсуждение сметы прошло без всяких осложнений, урезали еще несколько второстепенных пунктов, остальная часть прошла как по маслу при энергичной поддержке представителя Наркомфина. После принятия резолюции Кудрин и Половцев покинули зал заседаний. «Повезло», — сказал с облегчением Половцев. «Знать бы, так и приезжать не стоило. Попасту таскались». «Ну нет», — отозвался Кудрин. «Я встретил нужного человека, как нельзя кстати». «А что такое?» «Так, личное дело». Половцев посмотрел на часы на трамвайном столбе. «Двадцать пять восьмого. До поезда 4 часа». «Вы куда?» «Никуда», — ответил Кудрин. «У меня все дела кончены». Тогда не хотите ли совершить прыжок в бездны литературы? Сегодня в Политехническом музее доклад поэта Тита Шкурина. «Наверное, скука вяло», — сказал Кудрин. «Наоборот, ручаюсь за веселье, а потом ведь все равно сидеть где-нибудь в кафе или слоняться по улицам еще скучнее. Идем». «Ну, пусть так», — согласился Кудрин. У входа в политехнический музей стояла толпа молодежи, сквозь которую Половцев и Кудрин с трудом пробились в здание. Оставив Кудрина в вестибюле, Половцев на несколько минут исчез в коморке администратора и вышел оттуда с видом победителя. «Везде надо иметь лазейки, дорогой шеф. Все билеты распроданы за неделю, а для нас с вами нашлись». Они сдали пальто в гардероб и вместе с шумной оживленной молодежью поднялись в фойе. Огромные красные буквы афиши оповещали, что член Ассоциации левого фланга искусств поэт Тит Шкурин прочтет доклад на тему «Искусство конкретного факта». Прочтя афишу, Кудрин спросил у Половцева, что такое «Искусство конкретного факта». «Не торопитесь, сейчас выслушаем очередное откровение и все поймем». Они взяли программу с тезисами доклада. С трудом протискали дивзал, у проходов которой контролеры изнемогали в неравной борьбе с зайцами. В зале разыскали свои места в третьем ряду, согнав с них каких-то сконфуженных девчурок. Раздался звонок, и на кафедре появился докладчик. Очень длинный и тощий, с удлиненной головой, похожей на дыню, и такой же голый, как дыня, Тит Шкурин разложил на кафедре листки конспекта, Надел необыкновенные формы шестигранные очки, прокашлялся и за унывным голосом начетчика стал излагать теорию искусства конкретного факта. Эта теория сводилась к отрицанию всей литературы, которая существовала в мире до явления народом Тита Шкурина и его единомышленников. Все жанры художественной литературы объявлялись контрреволюционными и вредными для революции. Классическая литература была хитро задуманной акцией буржуазии, направленной на затемнение сознания трудящихся лживыми и усыпляющими вымыслами. Она была таким же опиумом для народа, как и религия. Она обманывала трудящихся, подсовывая вместо конкретного факта выдумку, отравляющую подсвлащенной фальшью трезвое сознание пролетариата. Всем писателям прошлого, агентам буржуазии, Ее наемным пропагандистом Кит курин противопоставлял себя и свою ассоциацию левого фланга искусства, которая издавала самый крайний журнал. В этом журнале ассоциация проводила мысль, что лучшими образцами новой литературы социализма являются только очерки, описывающие конкретную действительность и конкретных людей. Право на художественный вымысел в литературе объявлялось проклятым наследием капитализма. Зал слушал с настороженным вниманием, и в тишине равномерно скрипел нудный голос докладчика. Кудрин нагнулся к Половцеву и с недоумением тихо спросил, что это за сволочь. Половцев фыркнул так, что на него оглянулись. — Что вы, что вы, вы просто реакционер в литературе, — сказал он сквозь смех. — Ведь этот субъект сейчас одна из самых модных фигур, он делает погоду. Кудрин нахмурился и промолчал. Безостановочно, лишь изредка вытирая платком пот с лысиной, Шкурин в течение часа громил мировую литературу от Гомера до Горького. Он призывал молодежь выйти на улицы и требовать от правительства уничтожения библиотек и закрытия всех журналов, кроме журнала Ассоциации левого фланга искусств. Кроме того, он снисходительно допускал существование газет, поскольку их материал держался на конкретных фактах. Наконец он сложил свои листки и объявил десятиминутный перерыв перед прениями. Зал проводил его буря аплодисментов, и публика топача ринулась в перекурить. Кудрин резко встал. — Я ухожу, Александр Станович, а вы как угодно. Я люблю рыжих в цирке, а не в аудитории. И потом этот рыжий что-то странен. Половцев тоже поднялся с ядовитой улыбочкой. Ну что же, я с вами. Хотя и хватило бы времени послушать прения, но нечего делать. Они вышли из музея и пошли к Лубянской площади. На углу Мясницкой, у старинной церквушки, назначенной к сносу, в подслеповатом старинном оконце из шестигранных глазков, зажатых в свинцовую оправу, красной капелькой мигала лампада. С площади подходил четвертый номер трамвая. Холодно, как сабли, блестели рельсы. «Садимся?» — спросил полотов «Нет». «Вагоне душно, вообще душно!» — с яростью ответил Кудрин. «Пойдемся пешком». Пробиваясь через встречные человеческие потоки по узкому тротуару, они молча дошли до Мясницких ворот, и Кудрин свернул направо на чистые пруды. Половцев догнал его, и в мимолетном отблеске фар пролетевшего автомобиля увидел на лице Кудрина напряженно злое выражение. Войдя в ограду бульвара, Кудрин пошел медленнее. «Посидим глухо», — сказал он я, что-то устал. Они нашли свободную скамью. После долгого молчания Половцев осторожно спросил. «Мне кажется, вы сердитесь на меня, Федор Артемич, что я потащил вас на доклад». «Почему вы думаете?» — усмехнулся Кудрин. «Точно я маленький, чтобы меня можно было куда-нибудь потащить». «Дело не в этом. Я испытал невероятное отвращение до да физической тошноты». Послушайте, кто этот развязанный кривляк, этот субъект безрода и племени? Что это, тупица или открытый издевающийся враг? Весь смысл нашей литературной политики. Вся наша надежда в том, что мы сможем вырастить своего Пушкина, своего Толстого, своего Гоголя. А что предлагает это каналье? Успокоиться на дневнике происшествий, на хронике, на ползании по фактикам, Без осмысления, без обобщения, без художественного притворения же открытая атака врага. Половцев ответил не сразу. Прежде всего я попрошу вас извинения, Федор Артемич. Но я не подумал, что вы будете так остро реагировать. А затянул я вас на этот фарс нарочно, сознательно. И вот этого вопроса, дурак или враг, я ждал. Ждали? Да. Я был уверен, что вы его зададите. Дурак или враг? Ну, прежде чем ответить на этот вопрос, я позволю сказать два слова. С вами работают две группы беспартийной интеллигенции. Первое, Очень существенно расходясь с вами в понимании оценки событий, может быть, многого не осознавая во всей полноте, а может быть и по некоторой косности мышления, все же пошла работать с вами, сознав, что в потоке эпохи вы и только вы оказались властью достойной этого названия, проявившей государственную зрелость и достоинство подлинной власти, единственно могущей вывести страну на путь широкого и коренного обновления и оздоровления. Эта группа много пережила, испытала немало обид не всегда заслуженных, И придя к вам, подав вам руку, она сохранила за собой право иметь самостоятельные взгляды на некоторые явления, не забегать вперед с лакейскими поклонами, не прислуживаться через край и критически относиться к тем или иным мероприятиям, разделяя, тем не менее, с вами и судьбу, и ответственность до конца. Для этой группы существует священное понятие «Родины». Можете называть ее, как угодно, СССР. Мировая коммуна, Соединенные Штаты пролетариаты, еще как вздумается, но для нас это Россия. Я говорю «для нас», потому что причисляю себя к этой группе. И мы работаем рядом с вами честно для России сегодняшней и будущей, ибо увидели, что вы ведете ее к лучшему будущему. Когда вы с нашей точки зрения порики чушь, Мы имеем мужество открыто говорить вам это, но никогда не пойдем ни на какую политическую авантюру или предательство. «Спасибо за откровенность», — иронически обронил Кудрин. «Не шутите. Но есть и другая группа. Она ничему не научилась. Она ничего не вынесла из событий, кроме злобной обиды за крушение своего житейского благополучия, своих гладеньких и чистеньких карьер». И она примкнула к вам, только поняв, что нужно выбирать между бытием и небытием, а небытие — вещь неприятная. Эта группа работает, стиснув зубы из-под палки, а так как она в силу врожденного карьеризма и беспринципности не желает занимать второстепенные места, она из кожи вон лезет в угодничестве, подхалинстве и поддакивании вам даже в ошибках. Ваши ошибки радуют их и пробуждают в них надежды. Ведь каждая ошибка ослабляет вас и усиливает их, и они изобретают все эти якобы ультралевые теории в области искусства, литературы, науки, пользуясь тем, что вы, во-первых, еще плохо в этих материях разбираетесь, а во-вторых, потому что вам еще некогда вплотную заняться этими проблемами. Вот эти две группы интеллигенции презирают одна другую и имеют на это основание. Кудрин повернулся к половцу. Ну и какие же выводы из того, что вы мне сообщили? Половцев скинулся. Да что ж вы, сами не видите. В жизни все и вся можно использовать правильно. Сегодняшнего докладчика можно с успехом послать обрабатывать коммунальные огороды. Небось, видели, какие у него плечи но позволять ему обрабатывать головы молодежи преступное попустительство. Поэтому я был удовлетворен вашим вопросом, тупица или враг. Враг! Ибо это теория врага, нигелячество взбесившегося мещанина, оплевание всего, что сделало человечество на этой планете в пути своего развития. Это натиск мещанина, о котором я говорил вам в вагоне. Кудрин встал. В ваших словах, Александр Александрович, есть доля истины. Но зачем же впадать в паническую истерику? Подрастут наши кадры, и мы турнем шкуренных три шеи. Половцев огрызнулся фальцетом. В чем дело, наконец? Откуда у вас эта казенная самоуспокоенность? В годы гражданской войны вы не страдали оптимистическим раздутием селезенки, и это принесло вам победу. Подрастут кадры. А что, если кадры успеют заболеть прежде, чем подрастут? Тогда что? А симптомы есть. Впрочем, Половцев оборвал речи и взглянул на часы. Пора на вокзал. В вагоне Половцев не проронил больше ни слова, и после отхода поезда быстро разделся и повернулся лицом к стене, подчеркивая нежелание продолжать разговор. Кудрин был рад этому, и как только Половцев улегся, погасил свет. Не заезжая домой, Кудрин с вокзала приехал в управление Треста и сразу, как половец, вышки в воду погрузился в привычные будничные дела. Как всегда, в кабинет входили один за другим с бумагами и докладами начальники отделов, заместители. Портфели раскрывали свои кожаные пасти, выворачивая содержимое, и шелестя листами, в обычном ритме текла повседневная работа. Уловив правильность этого ритма, бесперебойное его движение, Кудрин включился полностью в него и позабыл о растравляющих разговорах с Половцевым. Работа, как всегда, увлекала его целиком. Ему нравилось сознавать, как в большом и сложном организме треста все прочно связано и скреплено винтик к винтику, колесико к колесику, все должно было действовать и действовало непрерывно, Точно, бесшумно, без скрипа и задержек, и вся эта налаженная система являла собой то доверенное Кудрину большое и нужное промышленное целое, которое носило название треста стекло фарфор В размеренный ход этой работы нежданно ворвался резкий звонок одного из трех телефонов на столе Кудрина. Это был телефон прямой связи со «Смольным». Подняв руку, Кудрин остановил на полуслове докладывающего сотрудника и приложил трубку к уху. Стекло-фарфор. Кудрин слушает. Приглушенный, несколько искаженный голос застучал ему в ухо. «Федор, вот здорово, а я думал, ты еще не вернулся». «Что? Нынче утром? Все в порядке? Ну-ну. Как живешь?» «Я? Тоже помаленьку. Послушай-ка, ты не заедешь часам к трем ко мне? Ну, минут на две. есть разговор». — Да нет, по-личному. Приедешь — узнаешь. Когда хочешь, только не позднее половины четвертого. Будь здоров, жду. Кудрин положил трубку и уже рассеянно дослушал доклад. Звонил председатель губернской контрольной комиссии Манухин. Звонок неприятно встревожил Кудрина. Кудрин не мог понять, какое личное дело могло быть к нему у Манухина, о котором нельзя было сказать по телефону. И то, что звонил сам Манухин, и что в тоне его разговора было что-то недосказанное и уклончивое, не понравилось Кудрину. Тем более это было неприятно, что Манухин, старый и близкий товарищ, говоря с Кудриным, старался придерживаться обычного для него шутливого тона, но в шутливости на этот раз чувствовалась заметная принужденность, желание прикрыть шуткой что-то, что было не похоже на шутку. Кудрин недоумевал. Он не мог объяснить себе замеченную перемену в обращении с ним Манухина, не припоминая за собой ничего такого, что могло объяснить эту перемену. Наскоро уже без увлечения, закончив очередные дела, он вызвал машину и поехал в Смольный. — В чем дело? — спросил он, входя в Манухинский кабинет еще с порога. Манухин поднял стриженную ежиком светловолосую голову от синей папки, в которой копался, и под коротко стриженными рыжеватыми усами... И вот тонкие губы сложились в насмешливую улыбку. Он почувствовал волнение Кудрина и несколько секунд смотрел на него, прищурив глаза и покачивая головой, и только после вторичного вопроса, протянув руку, сказал «Здравствуй и садись». «Ты что ты Первый раз в контрольную потянули». «Ничего, братец, привыкай, да не штрафись». Кудрин с размаху сел в кресло и рассеянно пожал руку Манухина. «Ну, тебя к чертям». «Не изображай великого инквизитора!» — раздраженно заговорил он. «Что стряслось? Какая-нибудь склока?» Манухин, продолжая щурить глаза, строго испытывающе смотрел в глаза к удрину, и вдруг, ударив ладошкой по столу, раскатился добрым звенящим смешком. Сквозь смех он пробормотал. Эх ты, дурень! чует кошка? А вот погоди мы тебя из партии железной метлой! Не шали, не пакости, не обрастай!» Не впадай в буржуазные заблуждения. — Что такое? — вскочил Кудрин, потрясенный внезапной догадкой. — Брось поясничать. Говори серьезно. Манухин вытер платком влажный от смех губы и сразу стал другим, простым, дружелюбным, с ласковой искоркой в светлых глазах. — Да ты сиди, Федор. Сейчас все по порядку. Видишь ли, вчера заявилась ко мне твоя Елена. Хочу говорить с тобой, товарищ Манухин, держать совет насчет Федора. Валяй, говорю, товарищ Елена. Тут она мне и начни выкладывать, что ее очень беспокоит твое поведение. А поскольку ты ей муж, то она должна сказать, что наблюдает в последнее время нечто беспокойное в смысле партийных уклонов, как то желание жирно жить, застой, утрата пролетарской сущности, накопительские тенденции, обрастание буржуазными безделушками, А кроме того, очевидное намерение отбить у своего технического директора, его даму, коварной артистической внешности. Манухин говорил полушутя, полусерьезно, а в глазах у него бегали лукавые вспышечки, нельзя было понять, чему он верит, чему не верит. Кудрин нервно стиснул в пальцах карандаш, взятый со стола, и сломал его пополам. Осколок карандаша ударил Манухина в лоб, и тот потер ушибленное место. Ты, браток, спокойней, свой лоб прошибай, а я все-таки должностное лицо и неприкосновенен. «Послушай, Андрей, — спросил Кудрин, — а ты не привираешь малость?» Ванухин снова вскинул взгляд на Кудрина и как-то задумчиво серьезно ответил. «Нет. Даю слово, что разговор был именно в этом смысле». Кудрин помолчал. Какая гадость, наконец, выжил он! Ведь ничего похожего на правду. Не пойму, идиотизм или паскудная бабья сплетни. Манухин положил ладонь на руку Кудрина. — Погоди. Я думаю, ни то, ни другое. Мягко как бы стараясь оправдать поступок Елены, — сказал он. Просто она, как близкий человек, разволновалась, может быть, даже без основательных поводов, и пришла ко мне поделиться своими заботами. Из хороших побуждений. С дурацким лживым доносом? Благодарю за такие хорошие побуждения. Сегодня она выложила заботы тебе, завтра пойдет к Петрову, послезавтра к Иванову и пошла гулять в клевета. В чем именно она меня обвиняла? Факты. Манухин слегка похлопал по руке Кудрина. Сдержи нервы. Ни в чем конкретно она тебя не обвиняла. Да и вообще не обвиняла. «Обеспокоилась, что ты, на ее взгляд, очень переменился за последнее время. Размяк, возишься с разными хлюпиками, оторвался от масс. Видно, ее это волнует. Не дерево же, жена».